Глава 63. 28 сентября 1938 года. До Мюнхенского соглашения остается три дня. Мир затаил дыхание. Поведение Гитлера становится все более угрожающим. Чехи понимают, что отдав Германии естественную преграду, которую представляют собой судеты, они погибнут. Чемберлен заявляет. Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны.